623. Август, 5. Сын мой, мечты о прошлом и представление себя в условиях прошлого бесцельны, бесполезны не дают результатов. Представление себя в будущем, наделенном желаемыми качествами духа, строительно, ибо уже в настоящем до какой-то степени вооружает этими качествами. В погружении в прошлое нет элементов творчества. Погружение в будущее они есть всегда. Конечно, предполагается, что мысли эти о будущем созидательные и положительные и рисуют будущие ступени достижений. Можно почувствовать себя после этих мыслей сильнее. О будущем думать труднее, чем о прошлом, ибо в прошлом его элементы известны, в будущем же их приходится создавать или предвидеть. и сочетать творческим воображением. Исторические исследования и изучение прошлого не есть мечты о нем, но ступени для понимания жизни. Мечту в будущее устремлять доброслужило на пользу созиданий высшей триады и уявления на земле и в мирах. Если в этих мечтах видеть себя человеком, овладевшим астралом и мыслью так, что и стихи им приказывать может, жизнь даст ему когда-то эту власть, ибо мысли в пространстве творят, и зерны их дают свои всходы рано или поздно, здесь или там. Этими мечтами прокладывается путь эволюции духа в пространстве и намечаются ступени достижений. Мечты о могуществе духа — не небесплодная греза. но ярая действительность, которая утверждается для того, кто в нее верит и намечает к ней путь. Мысль о будущем пролагает к нему каналы осуществления, если эти мечты находятся в созвучии с великим планом эволюции человечества. Вы – боги. Вот цель эволюции духа. Самое недостижимое, окажется, кажется достижимым на этом пути – раскрывая беспредельное могущество потенциала человеческого духа. Обычные люди идут в будущее, не зная куда, но ученик знает. Он знает, что все достижения человека в области психотехники и психической энергии, все чудесные феномены, совершенные когда-либо где-либо и кем-то, достижимы для него, могут быть повторены. И чтение мыслей, и зрение на расстоянии. и полеты в астрале, менталии и ядре духа, и поднятие на воздух, и общение с миром незримым и прочее, прочее, все, что когда-то было явлено людьми. В будущем для него это возможно, ибо все будущее принадлежит ему. В нем он, владыка, и может он в своем творческом воображении строить его по воле своей, дабы когда-то и где-то осуществилось оно в действительности. И крылатая мечта, обладающая силою творческой мощи, пророет в пространстве высших измерений прямые каналы осуществления ее в жизни умеющего творчески мысли духа. Как бы в руки свои берет ученик будущее свое, определяя сущность его направлений. Эти формы мыслей, утвержденные в микрокосме человека, Энергиями своими будут влиять и строить его будущее по линиям творческой мысли. Хочу вооружить вас всеми достижениями науки, но без единого аппарата. Вот цель. Не вашей науки, но нашей, знающей больше. Эту идею внедрите в себя и рисуйте себе время, когда она осуществится. Многое уже достижимо и ныне, но осознается не все. Мало доверия к собственным ощущениям и шепоту сердца. Дети, дерзайте. В этом дерзании заложены элементы творческой мощи. Если даже что-то неосуществимо сейчас, зерна дерзания дадут всходы в свое время. Поймите тайну мысли, творящей в пространстве. Посмотрите вокруг. Все люди окружены плодами своего мысленного творчества, только этого не осознают. Но творчество это невысоко. Дальше ближайшего будущего не идет. И устремлено на предметы земные, потому и результаты столь не блестящие. Мысль ограничена малым кругом обычных возможностей и устремлена на достижение внешние, механические, но не на развитие. чудесного аппарата самого человека. Пусть внешнее сочетается с внутренним, пусть строят машины и аппараты до тех пор, пока никаких машин и аппаратов уже не будет требоваться. Потухнет солнце, исчезнет земля, но останется дух человека, вооруженный энергиями огненными, уже не нуждающийся ни в каких аппаратах. Мощные космические силы действуют без машин и аппаратов, но приводятся в действие волею Духа, сила которой беспредельна, и ядро которой во всем его безграничном, скрытом могуществе заложено в человеке от начала времени.